ю шалею я от этих снов угораораздила же пропрапра про дедушку задействовать такую толпу знаменитости на мою голову шагу ступить не дает без присмотра забодал уже в гневе я сжал кулаки вновь невольно коснувшись жесткой задницы драгунского полковника это я прошу прощанием все! — поспешил извиниться я, ненавязчиво демонстрируя свое безупречное произношение. — Война пробуждает в человеке худшие инстинкты. Надеюсь, вы не в претензии? — «Ну, Пожалуй, нет, — раздумчиво ответил он. — Скажу больше, ваши грубые пальцы возбудили во мне воспоминания о более нежных и умелых ручках. — О, но что за черт? «Для разбойника и партизана вы блестяще говорите по-французски!» «Благодарю! Только для офицера российской армии знание языков иноземных исключительно мне является!» «Но но вы же все северные варвары! Полулюди-полумедведи!» «Чего? А врыло без пардону!» — естественно, обиделся я, Но усилием воли подавив праведное возмущение, продолжил. «Вас жестоко обманули. На самом деле мы очень интеллигентные и правильно держим нож и вилку за столом. Позвольте представиться, Данид Давидов, поэт, гусар, дворянин, подполковник Ахтырского полка». «Часть имяемся. Я видел вас издалека и несправедливо принял за бандитского главаря». Мое полное имя — Луи-Жерар Филипп де Гетальс, драгунский офицер из Нормандии, — в свою очередь представился неприятель, хотя его имя было известно мне и ранее. Тем не менее мы вежливо кивнули и, вскинув головы, дружно стукнулись с затылками. Взаимный стон и удвоенные проклятия только усилили пробуждающуюся взаимную симпатию. — Боюсь, господин партизан, — что злодейка-судьба коварно бросила на собой их в засаду неблагодарной черни. «Досадно недоразумение, не более нехотя поморщился я. Русские люди скоро на расправу, но добры и отходчивы душою. Вот увидите, когда они поймут свою ошибку, так нас будут провожать пирогами и народными песнями. И гневный пыл направлен лишь на врагов Отечества». «Ну что ж...» «Тогда до поры считайте меня своим пленником, мсье Давидов», — философски определился француз, привычно выбирая наиболее безболезненное решение проблемы и перекладывая всю ответственность на мои плечи. «Не сомневайтесь, с вами будут обращаться долженствующим образом, ибо, положив свою саблю к стопам императора Александра, вы таким образом...» «Договорить мне не удалось», — Двери распахнулись, и четверо рослых мужичков дружно взяли нас под мышки. Я радостно повестил севалапха о своем имени, национальности, чине, религиозной принадлежности, войск реестровых данных, близостях к государеву, дому и... И, увы, мои речи наглым образом игнорировались. Я не счел зазорным повторить... Но они ухом не повели, напрочь опозорив меня перед хихикающим французским захватчиком. Нас бесцеремонно выволокли вон и потащили через весь хутор. Всю дорогу я крыл безбожников отборным гусарским матом. Судя по скрежту их зубов, ругань моя достигала цели, а так как руки у мерзавцев все равно были заняты, я выговорился за год вперед. Драгунский полковник воодушевленно попытался подхватить эстафету, но полноцветные нормандские, испанские, неаполитанские, каирские и даже греческие ругательства не имели для мужиков ровно никакого веса. Хотя лично для меня, к примеру, оказались весьма познавательными. Военные люди, как передовые носители культуры и этикета, везде одинаковы. Из любых наречий мира настоящий офицер в первую очередь запоминает слова любви и слова брани. Чем грязней и возвышенней, тем лучше. Все прочее не столь полезно, значит, учится как-нибудь, где-нибудь, ну так, без интересу. На затерянном лесном хуторе оказалась всего одна изба. Фу, но здоровущая! Как Исаакий. По двору бегали злющие собаки, в сарае мочали коровы, наши благородные кони, уже расседланными, были привязаны к забору, а в отдельном загоне мрачно топтался совершеннейший нечеловеческих размеров бык. Огромный черный гигант, с лоснящейся шкурой, вывороченными ноздрями и рогами, изогнутыми на манер польской сабли. — Людей не было видно нигде. То ли спят, то ли прячутся. Странно это. Ни мужиков, ни баб, ни ребятишек не хватало только для полного счастья действительно залететь в настоящий разбойничий притон. то что мало ли их здесь по Смоленщине от закона хоронится. на да. но тяжелый рок подбросил мне куда более страшное испытание. Нас волоком затащили в избу и бросили прямо на деревянном полу посреди горницы под ноги какому-то высоченному старцу. Я хоть и сам, рост немаленького, на пол вершка выше самого Наполеона, сразу отметил нездоровый рост этого деда. «Колонча, да и только!» Одет в рясу черную, портки черные, Ноги босые, грязные до черноты, А из-под спутанной седой бороды черный крест старообрядческий виднеется. В глазах огонь, а костистые руки дрожат так, словно задушить кого то торопятся. «Реките, чада, к тому жести!» Неожиданно тонким бабьим голоском спросил старец. Один из несших нас мужиков похлопал себя по плечам, намекая на Ипполиты, и изобразил воинское отдание чести, брезгливо перекрестился и сплюнул. — Бесчинного магогоробы! Вот и ратники коего кенези есть и оба! Тот же крестьянин весьма недурственно изобразил благородную позу нашего любимейшего государя Александра и нагло выпеченное пузо Бонапарта с правой рукой за обшлагом мундира. «Грешники! Друзья антихристовы! Слуги вала возопил старик, драматически воздевая руки вверх и отставляя ножку. «Вели грех на них и несть прощение Божьего!» Молчаливые, уж не немы или мужики, поддержали дружным мычанием. Причем, насколько я в мычании разбираюсь, самым что ни на есть одобрительным. — Ага, друг мой, разве вы не собираетесь прояснить ситуацию перед этим... А, не, не, старейшиной, — деликатно поинтересовался полковник Гетальц. — Увы... «Наверняка он не понимает французского», — вздохнул я. А, -а, «А, прошу прощения, а поговорить с ним по-русски вы не можете?»